Глава девятая. Гума Китай. Остров Хайнань. Национальный парк Няньшань. Кирилл! «Кирилл, это ты?» Амина кричала в трубку, но слышала лишь монотонный шум, далекие приглушенные голоса, тихую музыку и пение китаянки, выводившие мелодию без слов, похожую на мяуканье голодной кошки. «Кирилл, отзовись же! Где ты? Почему ты молчишь?» Вдруг Вейли Рен выхватил у нее телефон и приложил к своему уху. Лицо его приобрело хищное выражение. Глаза сузились, а с губ сорвалось странное слово. «Дёрагума!» В тот же миг из динамика вырвалось какое-то ругательство, произнесённое по-китайски, густым мужским басом, и следом понеслись короткие гудки. То, что это было именно ругательство, Амина не сомневалась, хотя и не поняла ни слова. И, конечно же, голос принадлежал не Кириллу. «Что это значит?» — спросила она у Вэйли Рена с виноватым видом протянувшего ей телефон. «Извини, что взял его, не спрашивая». Вэй потупился. «Мне показалось, что я слышу пение дюрагума. Кто это?» «Твоя знакомая?» «Так отведи меня к ней немедленно!» «Звонили с номера моего мужа, значит, он сейчас там, у нее!» «Если бы я знал, где это!» Вейли Рен сокрушенно свесил голову. «Я давно уже охочусь за этой тварью!» «Тварью?» «Когда мужчина оскорбляет женщину, это не добавляет ему мужественности, кем бы эта женщина ни была!» «Надеюсь, у тебя есть веская причина для этого!» Амина смерила парня презрительным взглядом. «Есть причина!» Он согласно тряхнул длинным чубом. «Она не женщина! Она вообще не человек!» «Это тот самый Кума паук-оборотень, о котором я тебе рассказывал только в женском обличии. Дерагума на твоем языке обозначает обаятельная женщина. Они правда выглядят очень красивыми, но это обман, маскировка. По сути своей они паучихи и появились на свет в паучьем облике. Способность превращаться в человека эти чудовища получают только в возрасте 4 сотен лет, а оборачиваются для того, чтобы добывать себе пропитание и едят в основном человечину. Почему-то я так и подумала. Амина не сдержала ироничную ухмылку. Ты Он подмигнул ей и вдруг спросил, «А что случилось с твоим Кириллом? Извини, конечно, если лезу не в свое дело, но мне кажется, что тебя очень встревожил этот звонок». «Да?» «Еще бы!» — воскликнула Амина и собиралась выложить все свои беды, но в этот момент ее желудок издал такой заунывный вой, что ей стало неловко. Вэй тотчас похватился. «Пора выбираться из этого чулана, а то пропустим завтрак. Ты ведь не откажешься составить мне компанию?» «Какой вежливый!» «Когда нес меня в этот чулан, так не спрашивал моего мнения!» Амина улыбнулась. От мысли о завтраке ее настроение сразу улучшилось, а тревога немного улеглась. Она даже подумала, что сама богиня Гуанинь послала ей этого проворного охотника, и он поможет ей найти. И, если понадобится, спасти Кирилла. В том, что разлучница, прятавшаяся в кустах во дворе отеля, была той самой Дюрагума, Амина почти не сомневалась. От свежего влажного воздуха, наполненного цветочными ароматами, у нее мгновенно закружилась голова, а от увиденного перехватило дыхание, как только она вышла за порог тесной темницы. Перед ней раскинулся просторный зеленый лук, размером с небольшой аэродром. Его окружала непроницаемая живая стена из пальмы деревьев. Вдали возвышался буддийский храм с двухъярусной крышей, края, которые загибались кверху, подобно лодочным носам. К нему вела широкая пирамидальная лестница, а на ее ступенях, скрестив ноги, восседали бритоголовые монахи в таком же одеянии, как и у белобородого старца, сопровождавшего Вэя. Старец, кстати, незаметно исчез после того, как передал Амине телефон. Сейчас он сидел на самой верхней ступени лестницы, у входа в храм, и, судя по выражению лица, медитировал, как и все остальные, расположившиеся ниже него. Вэй легонько подтолкнул засмотревшуюся Амину в плечо, направляя ее вправо. Идем скорее. Будет лучше, если они тебя не заметят. Почему это? Амина заспешила по тропинке вдоль постройки, из которой они только что вышли, то и дело посматривая в сторону лестницы. Кто они такие? Монахи-воины. Здесь их владения, они не любят посторонних. владения? И далеко мы сейчас от парка Няньшань? Мы все еще находимся на его территории, но путь к этому монастырю скрыт от туристов. Пройти по нему может только просвещенный, поэтому не уходи далеко, иначе заблудишься и обратной дороги не найдешь. Вэй завернул за угол постройки, вдоль которой они шли, и направился по каменной дорожке к беседке, утопающей в пышных кустах, усыпанных белыми и желтыми цветами. Углы ее крыши, состоявшие из шести клиньев, тоже были приподняты и загнуты на китайский манер. Рядом с беседкой росли причудливо изогнутые сосны. От них приятно пахло хвоей. За беседкой среди деревьев угадывались очертания еще каких-то небольших строений, похожих на то, в котором до этого находилась Амина. Судя по всему, это были хозяйственные постройки. Поднявшись в беседку по маленькому крылечку из трех ступенек, Амина очутилась перед низким круглым столиком, вокруг которого лежали соломенные коврики и подушки. Вэй задернул полупрозрачные занавески, скрыв внутреннее пространство беседки от посторонних глаз и сказал «Ты пока располагайся, а я схожу за едой. Не переживай, тебя никто не потревожит, а я вернусь через пять минут. Главное, никуда не уходи. Помни, что сама ты не найдешь пути назад и вообще можешь угодить в такое место, где тебе точно не понравится». «Загадочно какой!» выркнула Амина вслед быстро удалявшемуся парню, отметив, что он выглядел привлекательным даже со спины и двигался грациозно и стремительно, как гепард. Не успел Вэй скрыться из виду, как вскоре вновь появился, неся в руках большую плетеную корзину. «Обычно я завтракаю вместе с братьями и учителем, но тебе, к сожалению, нельзя за общий стол». Вернее, я не спрашивал, но думаю, здесь тебе будет лучше. Амина, как зачарованная, следила за быстрыми движениями рук Вэя, выкладывавшего на стол содержимое корзины. Глубокие миски с чем-то вроде овощного рагу, блюда с фруктами, ложки с длинными ручками, льняные салфетки, глиняные кружки и дымящийся железный чайник. Еда у нас простая, но хорошая, словно извиняясь, сообщил Вэй, придвигая мини тарелку. Сейчас я готова есть что угодно, даже грызть старые сухари, заверила она его, набрасываясь на еду с жадной у голодной чайки. «Могу еще принести», — предложил Вэй, явно под впечатлением от того, что Амина так быстро уничтожила свою порцию. «Нет, спасибо. Лучше вернемся к разговору». Амина отодвинулась от стола, подоткнула себе под спину подушки, прислонив их к стене беседки и в сытом блаженстве откинулась назад. «Так на чем мы остановились? Кажется, ты обещал мне помочь найти Кирилла». Вэй в недоумении вскинул брови и улыбнулся. «Я лишь спросил, что с ним случилось. Он твой парень?» «Муж!» — с горечью воскликнула Амина. Мы Его неделю назад поженились. «И он исчез!» «Как это произошло?» Амина в подробностях рассказала о найденной утром записке, пропавших деньгах и банковских картах, а также о том, что Кирилл часто стоял у окна, за которым Амина заметила девушку, так похожую на описанную Вэем Дерагума. «Это она его увела! Точно она!» «Загипнотизировала и выманила из номера незаметно для меня!» Вэй помрачнел. «Похоже, что так и есть. Покажешь мне это место? Попробую найти ее следы». «Без проблем, но...» Амина замялась. «У меня нет денег на проезд, а пешком это далеко отсюда. Деньги будут позже, и я расплачу с тобой за помощь. Покрою все расходы, даже не сомневайся. Хоть Кирилла опустушил мои счета, но у меня очень богатый отец. Да, я помню, ты говорила, но ничего платить не нужно. С у меня свои счеты. Вы нахмурился. Взгляд его стал задумчивым. Расскажи мне, попросила Амина. Она увела кого-то из твоих близких. Брата, старшего. Я его обожал и во всем старался быть на него похожим. Он тоже был монахом-воином, как и ты. Нет, вовсе нет. У него был гостиничный бизнес. Да и я не монах. А пришел сюда после того, как исчез мой брат. Здесь меня научили охотиться на пауков-оборотней, но главная моя цель — найти место, откуда лезут эти твари, отыскать их гнездо и покончить с ними раз и навсегда. Только вот учитель считает, что оно находится в другом мире, куда человеку никак не попасть. А если и попасть, то потом уже не вернуться. Поэтому по следам дюрагума я пойду один. Пусть не вернусь, но хоть уничтожу паучье логово. Как ты думаешь, Кирилл, может быть, еще жив, с замиранием сердца, спросила Амина. Если честно, не уверен. Но бывает, пауки-оборотни не съедают добычу сразу, а запасаются в прок, оставляют в паутине на какое-то время, берегут для будущего потомства, которое потребует еды, как только вылупится. Только вот потомство их находится в логове, а значит в ином мире, из которого нет пути назад. И если твой Кирилл там, то тебе с ним все равно уже не удастся встретиться. А это точно, что нет пути назад, Амина едва сдерживала навернувшиеся слезы. Откуда это известно? Из преданий, которые их не найти в открытых источниках. Они передаются из поколения в поколение и доступны лишь просвещенным, тем, кто борется с нечистью, лезущей оттуда в наш мир. Причем есть и другая версия насчет возвращения, по которой вернуться все-таки можно. Но находясь в другом мире, человек изменится так, что перестанет быть самим собой, превратиться в одно из мистических существ и, возможно, станет чудовищем. Эта версия кажется мне еще страшнее. А твой учитель не хочет пойти и проверить эти версии? Амина не скрывала осуждающие интонации в голосе. Пауки никогда не переведутся, если логово не уничтожить. «Я тоже так считаю», — вы энергично кивнул. «Но не мне давать учителю советы или критиковать его поступки. Я не вправе. Понимаешь? Могу лишь пойти и сам все выяснить». Амина задумалась. У нее возникла мысль отправиться искать паучье логово вместе с Вэем. Но для принятия решения ей нужно было взвесить все «за» и «против». Остаться и ждать возвращения Вэя? А что, если его не будет слишком долго? Или он совсем не вернется? Или вернется, но перестанет быть собой, и она его не узнает? Ей ведь нужно будет все это время на что-то жить? Допустим, отец пришел денег, но вскоре он пришлет за ней своих людей или даже сам прилетит, чтобы забрать ее отсюда. Рано или поздно ей придется улететь домой, в Россию. Придется вернуться на работу, в банк. Ведь отец наверняка не позволит ей вечно бездельничать. А если она станет ссылаться на плохое самочувствие или нервное расстройство, то он чего доброго напустит на нее свору врачей. а мне придется продолжать жить, не зная о том, жив ли Кирилл или мертв. Увела ли его мистическая дюрагума? Или он в самом деле бросил Амину ради другой женщины? Ради настоящей любви? как он сам написал. Все эти вопросы будут мучить ее до конца дней. Нет, к такому она не готова. «Я пойду в паучье логово вместе с тобой», твердо заявила она выпрямив спину и вскинув подбородок. «Нет, даже не думай!» Вэй категорично закрутил головой. «С тобой у меня будет еще меньше шансов на успех. Тогда я не покажу тебе место, где была дюрагума». Амина скрестила руки на груди, давая понять, что не отступит. «Хорошо, не показывай. Просто скажи мне название отеля и опиши расположение корпуса по отношению к главному входу. Этого будет достаточно. Дальше я сам найду ее следы». «Ни за что!» «Или я выслеживаю дюрагума вместе с тобой, или ты не узнаешь, где она наследила». В час же последовал протест В даже гораздо более бурно, чем ожидала Амина. «Ты! Шантажистка! Как тебе не стыдно? Совести у тебя нет! ой ой ой ой Вей схватился за голову, но сквозь свесившийся на лицо чуб украдкой косился на Амину, наблюдая за ее реакцией. «Ага, ругай-ругай! В угол еще поставь! Детский сад, да и только!» кстати!» Она вдруг подалась вперед, сообразив, что ее давно волнует один вопрос, который все никак не удавалось задать. «Откуда ты так хорошо знаешь русский язык? Я же говорил, что у моего брата был гостиничный бизнес. Я помогал ему в этом деле. Был управляющим в одном из отелей, где останавливались в основном туристы из России. Чтобы иметь достойный имидж, пришлось выучить язык. И твой брат пропал в том отеле? Да! Причем в разгар рабочего дня. Один из служащих видел, как он уехал на своем автомобиле вместе с юной китаянкой, одетой в темно коричневый И кимоно, и с тех пор от него нет ни слуху, ни духу. И этот отель еще работает? Да, бизнес перешел ко мне по наследству, но сам я им не занимаюсь, как видишь, передал в управление доверенному лицу очень хорошему и надежному человеку, другу семьи. И как называется этот отель? Амина была почти уверена, что вот-вот услышит название того отеля, в котором остановилась вместе с Кириллом. Но Вэй, к ее глубокому разочарованию, вдруг заупрямился. «Отвечу, как только ты ответишь на такой же вопрос, который до этого тебе задал я. Как называется твой отель? Я скажу название только если ты позволишь пойти искать Дюрагума вместе с тобой. Значит, я не буду отвечать на твои вопросы». «Ах так? Ну и ладно. Тогда я ухожу». Амина вскочила на ноги и начала пробираться к выходу, но Вейс схватил ее за руку. «Не смей никуда ходить без меня. Говорю же, это небезопасно». «А ну отпусти!» Амина попыталась вырваться, но вместо этого потеряла равновесие и упала прямо на колени сидевшему на подушках Вэю. Ей показалось, что он обрадовался такому повороту событий, но постарался не подать виду и насмешливо сказал, приближая к ней лицо и щуря узкие глаза. «Эх, рано я выпустил тебя из чулана. Надо было еще подержать».